«Но это же несправедливо!» — сказал Дима. «А что, кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что мир устроен по справедливости?» — удивился Михаил Дмитрич. В любом случае он ошибался. Это было бы просто нерационально, так как понятия «справедливо-несправедливо» меняются со временем. — Тебе не кажется, что понятия «рационально-нерационально» тоже могут меняться? — спросил Дима. — Возможно, — подумав, сказал Михаил Дмитриевич. — Ты хотел бы обсудить это прямо сейчас? Он бросил тоскующий взгляд на страничку с цифрами, предваряемыми значками интегралов. — Нет, папа, не волнуйся, — успокоил отца Дима. Я вообще не хочу это обсуждать. Тем более, что ко мне сейчас должны прийти гости. «Это замечательно!» — с воодушевлением воскликнул Михаил Дмитрич. «Тебе обязательно надо общаться со сверстниками. Я читал в статье, что в твоем возрасте это вообще самая главная задача. К тому же твои гости, кажется, уже пришли». Во всяком случае, я слышу, как бабушка в гостиной с кем-то разговаривает. «Черт!» — пробормотал Дима и выбежал из кабинета отца. Вообще-то, среди Дмитриевских военных было не так уж много. Но Михаил Дмитриевский к 1890 году уже имел звание бригадного генерала. Служил он в окрестностях Семипалатинска. Однажды вместе сотни казаков преследовал вожака каракиргизов Батыра Кенисара, увлекся, по всей видимости, и оказался в окружении. Что делать? Более всего на свете дикие каракиргизы боялись пушек. Они называли их мултук-шайтан, дьявольское ружье. Но пушек у казаков не было. Тогда Михаил Дмитриевич приказал остановить отряд и направить в сторону киргизов два имеющихся в распоряжении бригады самовара, которые ослепительно сияли в лучах полуденного солнца. Приняв самовары за пушки, киргизы в ужасе бросились в рассыпную. Казаки поскакали вслед за ними и прорвались к своим. «Здорово он их обманул!» Тая весело рассмеялась и даже захлопала в ладоши. «Ловко придумал!» Александра Сергеевна довольно улыбалась. Фаина виляла хвостиком и ластилась к Тае. Вольфганг выглядел напыщенно, как всегда. «Здравствуй, Тая!» — сдержанно сказал Дима. «Здравствуй, Дима!» «А мы тут с твоей гостьей, как видишь, вполне весело проводим время», — заметила Александра Сергеевна. «Я рад, но, бабушка, может быть, теперь, когда приключения очередного Дмитриевского предка завершились его очередным триумфом, мы с Таей могли бы заняться делом?» «Разумеется. Я сделаю вам чай. Таечка». «Вы предпочитаете с жасмином или с бергамотом? Или, может быть, лучше кофе?» «Стоит ли вам беспокоиться?» «Меня это совершенно не затруднит», — улыбнулась Александра Сергеевна. «Тогда чай с жасмином», — ожидаемо сказала Тая. «Спасибо большое».